Данная аудиокнига была озвучена благодаря поддержке спонсоров на сайте sponsor.ru/diadant. Дэвид Паркс. Дневник американского солдата. Текст читает Артур Диодант. Часть 1. Учёба. Воскресенье, 21 ноября 1965 года. Форт Дикс, Нью-Джерси. В армии все воспринимается совсем по-другому. Я здесь всего три дня, но они тянутся как три года. В прошлый четверг Мачихалис постучала в дверь моей комнаты в 4 часа утра и заявила, что пора идти навстречу с дядюшкой Сэмом. Я притворился, что не слышу. В действительности я проснулся в три часа ночи и больше уже не спал. Отец встал проводить меня, но был немногословен. Слишком раннее время для него. Он просто пожелал мне всего самого хорошего и заявил, что наша семья отлично обойдётся и без героев, а потом снова лёг спать. Ли, кажется, немного встревожилась, заметив, что я не доел яичницу с беконом, но мне просто не хотелось есть. Из White Plains до призывной комиссии в Mount Vernon она ехала вместе со мной. Было ещё темно и чертовски холодно. В прогнозе по радио сказали, что будет тепло. Метеоролог должно быть судил о погоде, сидя в горячей ванне. Картина на призывном пункте была безотрадной. Ребята замёрзли, дрожали, выглядели потерянными и испуганными. Вокруг причитали матери и отцы, словно нас уже отправляли во Вьетнам. Я сидел в машине до самой последней минуты. Пройдёт по меньшей мере два года, прежде чем я снова стану свободным человеком. Всего на пункте собралось около 100 человек, большинство белые, но среди них было несколько пуэрториканцев и негров. После проверки фамилий по списку нас посадили в два автобуса и повезли на призывной центр Форт-Гаммильтон в Бруклине. Все призывники молодые ребята, я среди них должно быть самый старший. Я всё время высматривал, нет ли таких, кого я знаю на все оказались совершенно незнакомыми. Многие были одеты совсем легко и очень замёрзли, но в автобусе все согрелись. На пути Форд Гамильтон почти никто не разговаривал. Я сидел рядом с битником с длинной бородой и волосами до самых плеч. Это был симпатичный и смышлёный парень, и мы нашли общую тему для разговора, поскольку оба после двух лет учёбы в университетском колледже валяли дурака. Его очень угнетало, что он попал в армию. Ненавижу всё, что связано с этой проклятой армией. Эту фразу он повторил несколько раз. Просто не знаю, что буду здесь делать. Впрочем, я чувствовал себя точно так же, только не высказывал этого. Нет смысла рассуждать об этом, если ты не намерен отказаться от принятия присяги. а Отказываться я не собирался. Когда через два часа мы приехали в Форт Гамильтон, Нас всех загнали в одну большую комнату. Тут были ребята из Нью-Йорка, Квинса, Вестчестера, Бруклина и многих других мест. Первый лейтенант произнёс перед нами короткую речь, заявив, что тот, кто хочет отказаться от службы в армии, пусть выйдет из этой комнаты. Я краешком глаза посмотрел на битника, не выйдет ли он из комнаты. Нет, не вышел. Никто не вышел. Чтобы выйти, тоже ведь надо набраться смелости. Потом офицер приказал нам сделать шаг вперёд правой ногой, поднять правую руку и произнести присягу. Эта церемония длилась не больше одной минуты. У меня было такое ощущение, словно я попал в ловушку. Нас продержали здесь почти до половины пятого дня и только тогда повели обедать. Первый армейский обед был плохой. Нам дали так называемый бифштекс. На самом деле это был жесткий и холодный кусок мяса. Такими же невкусными были брошенные в тарелке горох и картошка. Я пожалел, что утром не доел яичницу с беконом. Около 7 часов вечера для собравшихся здесь почти 500 призывников подали 9 автобусов. Нас повезли в Форт-Дикс в Нью-Джерси. Мой отец однажды был там в лагере бронетанковых войск, рассказывал о нем. И мне очень хотелось посмотреть на это место. Теперь ребята чувствовали себя уже несколько свободнее, а некоторые даже смеялись и пели песни. Но смех и песни прекратились, как только мы приехали около 9 часов вечера в Форт Дикс. Было темно и снова чертовски холодно. От долгого сидения в автобусе у всех ныла спина. К нам бесконечно подходили сержанты и задавали глупейшие вопросы. Потом нас буквально огорошили. Сказали, что только теперь начинается процедура вступления в армию. А мы-то надеялись, что наконец ляжем спать. Заполнив удостоверение личности, мы брали испытательные листки с вопросами: "Что тебе нравится, что ты ненавидишь, любишь ли ты, когда тебе приказывают?" И отвечали: "Да, нет, конечно, не очень". Я подчеркивал ответы среднего значения. Посмотрев на мои ответы, сержант как-то странно улыбнулся. Нас спрашивали, где и как мы учились, знакомы ли с огнестрельным оружием, как относимся к тому-то и тому-то, интересовались биографией. Нам сделали десяток уколов, осмотрели каждого с головы до пят, взяли анализ крови. У многих ребят закружилась голова, а некоторых даже затошнило. Большинство просто устало от приказов и чувствовало слабость. Всё это продолжалось до часу ночи. Затем нас снова выгнали на холод, и почти два часа мы стояли в очереди к складам за обмундированием, на сильным и постельным бельем. Мы онемели от холода, голода и усталости. Некоторые ребята даже плакали, другие не выдерживали, выходили из очереди, и убегали в помещение, но на них набрасывались сержанты и выгоняли их на улицу. Я увидел битника. Он дрожал, как осиновый лист, у него начинался насморк. Усы и борода стали влажными, из глаз текли слезы. Он вышел на шаг из очереди и переминался с ноги на ногу, чтобы согреться. У меня, вероятно, был не совсем нормальный вид. Пальцы рук и ног замерзли. Я начал подпрыгивать, дурачиться и смеяться, чтобы хоть немного согреться. Стоявшие рядом ребята смотрели на меня как на сумасшедшего и спрашивали, чему это я так радуюсь. Я ответил, что ужасно рад вступлению в эту замечательную армию и что я очень люблю её. К моему смеху присоединились сначала ещё два парня, а потом прыгать и дурачиться начала вся очередь, кроме битника. Он просто стоял и смотрел на нас слезящимися глазами. Мне стало жаль его, но он, по-видимому, принадлежал к той категории людей, которые не любят проявления сострадания к ним. На следующее утро нас разбудили в 5, дав поспать немногим более двух часов. Стало еще холоднее, а мы не успели согреться после вчерашнего дня. И снова мы стояли на улице в этой проклятой очереди за завтраком с 5 до 8. Теперь призывников здесь стало около тысячи. Ребята по-настоящему заскучали по дому. В очереди передо мной стоял парень по имени Лопес. Я вспомнил, что он ехал вместе со мной в автобусе из Вайтплейнса. Оказалось, что он кубинец, а не пуэрториканец, как я думал сначала. У него испорченные передние зубы, но, в общем-то, он симпатичный парень. Рассказал мне, что когда-то его отец имел на Кубе каучуковую и сахарную плантации. Чудно было стоять, дрожа от холода. И говорить о таких жарких местах, как Гавана, Куба. Лопес, нравится мне. Может быть, мы подружимся? После долгого ожидания на холоде нам выдали холодную яичницу из порошка и подвал ломтика бекона. Всё это мы запили убийственно крепким кофе. Нас непрестанно подгоняли сержанты. На завтрак отвели всего четыре минуты. Я чувствую, что начинаю скучать по дому, как маленький мальчишка. Некоторые ребята завтрак не съели. Я проглотил его через силу. Может, ты привыкну к такой кормежке. Видно от этого никуда не денешься. После завтрака нас опять вывели на холод, на этот раз получать армейское снаряжение. То, что нас подолгу держат на холоде, возможно, неплохой признак. Может, нас закаляют для службы в какой-нибудь северной стране, а не во Вьетнаме. Я был бы этому только рад. А очередь, кажется, протянулась на целые мили. Сержанты по-прежнему надоедаются своими вопросами. Ты откуда, парень? Из Void Plains'а. Собачий город. Как тебе звать, парень? Дэвид Паркс. Ты ошибаешься, парень. Отныне ты рядовой Паркс. Не забывай этого. О, я думал, отныне ты прекращаешь думать, парень. С этого момента за тебя думает твое начальство, понятно? Начальство полагает, что ты хочешь выполнить 15 приседаний, но ну! я присел 18 раз, пытаясь угодить сержанту. Слушай-ка, парень, если я сказал 15 раз, значит, я хотел, чтобы ты присел 15 раз. А теперь раз ты такой умный, ну-ка быстро еще 10 приседаний. На этот раз я присел 10 раз. Меня бесило от злости, но по крайней мере, я согрелся. Многие ребята бросают свою гражданскую одежду в мусор, я посылаю свою домой. Следующая очередь была на стрижку. Семь парикмахеров, работавших электрическими машинками, оболванивали по человеку в минуту. На полу в одну кучу сваливались самые разные волосы: белые, чёрные, каштановые. Я искал битника всю остальную часть дня. Мне очень хотелось увидеть, как он выглядит без бороды и длинных волос, но найти его так и не удалось. Или, может быть, я просто не узнал его. И я чуть не лопнул от смеха, когда увидел Лопса. Он напоминал мне теперь такого же негра, как и я. Он действительно хороший парень и солдат. Я доволен, что мы попали в одну казарму. Говорят, нас продержат здесь около двух недель, и только тогда разошлют по другим местам для прохождения начального курса боевой подготовки. Большинство негров, которых я здесь встретил, опасаются, что их пошлют на юг. Я тоже боюсь этого. Лучше мерзнуть всю остальную часть зимы, чем проходить начальную подготовку в южных штатах. Я не привык к тамошней жаре. Самое южное место, в котором я был это Гринвич-Виллидж, и мне не хотелось бы оказаться южнее. Но и отсюда неплохо бы убраться поскорее. Все ребята ворчат по поводу грязных работ: очистка выгребных ям, перевозка мусора, окраска холодных зданий, подметание двора. Мытьё окон и уборных. Вчера я чистил, мыл котлы и кастрюли целых 24 часа. Теперь я буду ненавидеть кастрюли всю свою жизнь. 27 ноября. Нас продолжают испытывать физической нагрузкой. Мне всё здесь чертовски надоело. Каждый день осматривают с головы до ног. Единственный раз в жизни я пожалел, что здоров. Мне кажется, что они не забраковали бы меня даже в том случае, если бы у меня была деревянная нога. 30 ноября. Сегодня день рождения отца. В казарме спокойно, поэтому мне, возможно, удастся написать ему пару строк. Он, наверное, сидит у камина, потягивает бренди и слушает музыку. Разумеется, я не отказался бы составить ему компанию в качестве подарка в день рождения. Лопес был сегодня в ударе. Он носился и танцевал по всей казарме, напевая какие-то кубинские мелодии. Он развеселил все наше подразделение. Хороший парень. Мы зовем его теперь Ча-Ча. Его рост около пяти футов и шести дюймов. Он худой, как салапит. Среди нас оказалось несколько задиристых и шумливых ребят из Бруклина. Они подходят к очереди, выбирают ребят послабее, отталкивают их и встают перед ними. Пять таких молодчиков, три итальянца и два негра, оттолкнули прошлым вечером трёх белых парней. Я бы, например, не стал связываться с теми, кто слабее меня. Мне было бы стыдно поступить так. в нашей казарме образовалась маленькая группа таких же, как я, сильных ребят. Нас заметно уважают и с нами считаются. 1 декабря. Сегодня наш сержант опять построил нас на холоде. По выражению его лица мы сразу догадались, что он объявит что-то важное. Он тянул сколько мог. Важно, как павлин, расхаживая перед строем, потом взял микрофон и начал вызывать нас по фамилиям. Все мы знали, что нас вот-вот начнут отправлять в разные места для прохождения начальной подготовки. Он растягивал слова, как это свойственно южанам. Я молил Бога, чтобы мне не пришлось оказаться где-нибудь в одном месте с ним. Когда же он вручил нам листочки с предписанием, я чуть не завопил от радости. Нашу группу назначили Форт-Райли в Канзасе, где-то рядом с Форт-Скотте родился мой отец. Судя по тому, что он бывало рассказывал о своем детстве, зимой там холодно. Как бы там ни было, это куда лучше, чем в жарких краях. Завтра мы уезжаем. 2 декабря. Было немного грустно, когда мы тронулись в путь на самолёте из аэропорта нью арк Мы чувствовали, что, наверное, никогда не увидим большинство оставшихся там ребят. Многим из них суждено где-то и как-то погибнуть. Страшно было представить, что они, возможно, думают о нас то же самое. Большая часть наших ребят попала в одну группу, в которой около 200 человек, но некоторых назначили в другие группы. Да и в нашу влилось несколько новеньких. «Ча-ча, слава богу, по-прежнему с нами. Я загрустил бы ещё больше, если бы пришлось расстаться с этим индюком. Самолет, на котором мы летим, нереактивный. До Манхэттенского аэропорта, находящегося приблизительно в пяти милях от Форта Райли, будем лететь около пяти часов. Вскоре однако мы развеселились. «Ча-ча» продолжает смешить всех. Когда мы приземлились и вышли из самолёта, нас встретил в Шеренгу аккуратнейшей внешности сержант. Всё в нём говорило о том, что он и есть та самая госпожа армия. Рыжеволосый, широкоплечий, веснушчатый и коренастый. Брюки его так отоутюжены, что складкой хоть брейся. Я сержант Крауч, и представляю здесь командование Фортрайли. Садитесь в эти автобусы. Когда мы сели в автобус, он продолжал Теперь вы находитесь на военной службе в настоящей кадровой армии. Забудьте свои шуточки, иначе будете наказаны. Форт Райли – это вам не Форт Дикс. Между ними большая разница. Здесь надо быть порасторопнее и постоянно держать тюшки на макушке. Я думаю, что этот сержант очень требовательный и крутой человек. Того и глядит, даст пинка. А пинки мне очень не нравятся. Как хорошо было бы снова оказаться в школе. Да слишком поздно хватился мальчик. Слишком поздно. 7 декабря. Форт Трайлер разделён на четыре лагерных района, расположенных приблизительно в пяти милях друг от друга. Main Post, Caster Hill, Fort City, Funston. Мы попали в Caster Hill. Здесь ребята со всех уголков страны, многие с юга. Пока здесь всё спокойно. Командир нашей роты Негер, лейтенант Бейкер напоминает мне отца, такой же спокойный, смуглый, темноволосый, обладает способностью моментально замечать недостатки. Здоровенный, грубоватый мужчина с выпуклыми бицепсами. Только дурак может осмелиться вступить в единоборство с ним. Наш рабочий день начинается в 4 часа утра. Мы быстро одеваемся и в одних рубашках, выбегаем на улицу для утреннего построения. Холодно, зуб на зуб не попадает. Я всегда с нетерпением жду, когда наконец поднимут флаг и произведут выстрелы из пушки, салют. Почему нас заставляют выбегать раздетыми? Просто загадка. Наверное, всё ещё закаляют. Это от нас останется кожа до кости, или мы поумираем от воспаления лёгких? Столовая у нас в том же здании, где мы живём. Казармы здесь намного лучше, чем в Диксе. Везде очень чисто, поддерживается идеальный порядок. Столовый зал напоминает мне кафетерий в школе, где я учился. Кормят неплохо, но беда в том, что на завтрак дают меньше пяти минут. Остальное утреннее время уходит на занятия по оружию. Изучаем винтовку М14. Сначала я боялся даже брать её в руки. Я никогда до этого не держал в руках настоящее оружие. Да и сейчас мне становится как-то не по себе, когда я подумаю, для чего существует эта штука. И что она может сделать человеку? Не знаю, как будет дальше, но просто не могу себе представить, что буду убивать кого-нибудь. Винтовка все время почему-то выскальзывает из рук, и всякий раз мне попадает от Крауча. а сегодня он решительно вышел из себя. "Ты неуклюжий идиот!" закричал он на меня. "Ты находишься здесь, чтобы научиться убивать, а чтобы убивать, тебе нужна винтовка". Постарайся поскорее зарубить это себе на носу, иначе в ядконговцы сделают из тебя отбивную. А если ты уронишь винтовку в бою, тебя сразу убьют, понял? Понял, сэр», — ответил я. 15 приседаний с винтовкой на вытянутых вперед руках, начинай. Я сделал эти приседания в рекордное время. Сержант стоял рядом и не спускал с меня глаз. Я же видел в это время только острые стрелки на его брюках и начищенные до блеска башмаки. Через 10 минут проклятая винтовка опять выскользнула из моих рук. Слава богу, она стукнулась прикладом о носок моего ботинка, и Крауч ничего не заметил. Если бы он услышал, это взорвало бы его. И все же, я его уважаю как инструктора. Он не задумываясь отвечает на любой вопрос. Но вместе с этим он готов в любую минуту дать мне пинка. Эти инструкторы доводят до сумасшествия. Каждый божий день они кричат и кричат одно и то же. Не думай, за тебя думает начальство. Стой прямо. Молчать. Держите себя как люди-идиоты. Эй ты, стой как следует. Прекрати жевать резинку, сколько раз говорить? И так весь день. Час за часом не долбят, как нужно отдавать честь, как представляться офицеру, как говорить "сэр", как подчиняться приказам, как стать роботами. Я не правы» думать нет никакой необходимости 8 декабря тренировка тренировка марш марш марш да пропади все проподом если хочешь на рождество попасть домой надо быть хорошим солдатом на завтра получил наряд на кухню опять чистить котлы и кастрюли крауч начинает на многих из нас нажимать негров здесь мало и только немногие из них сержанты интересно как некоторые белые ребята с юга будут выполнять их приказы. Здесь много таких ребят из Джорджии, из Алабамы, из Миссисипи. Они почему-то никогда не разговаривают со мной. Вчера я попробовал заговорить с одним таким парнем, спросил его, нравится ли ему в армии. Он зло посмотрел на меня и отвернулся. Я заинтересовался ещё больше, задал тот же вопрос ещё одному на сегодняшней утренней зарядке. "Это «Да моё дело", резко ответил он. Я решил, что они не стоит моего внимания. Мой товарищ по комнате, белый парень из Миссури, симпатичный, но странноватый. Не пьет, не курит, равнодушен к женщинам, очень застенчивый сладкоречивый, каждый раз на ночь читает Библию. Мне почему-то кажется, что он не подходит для службы в армии. Впрочем, кто из нас подходит-то? Он очень рассеянный, поэтому то и дело получает выговоры и замечания. Мне жалко его. Однако кто его знает, может быть, он будет чертовски хорошим солдатом в боевой обстановке. 18 декабря. Жизнь настолько однообразна, что писать не о чем. На следующей неделе еду в двухнедельный отпуск домой. Ура. 4 января 66 года. Сегодня подняли в три часа. Учебные стрельбы. Учимся стрелять из винтовки на дистанцию до 300 метров. Забавное дело. Я выбил 25 из 38. Не так уж плохо для начинающего. На полигоне было чертовски холодно. Теперь я начинаю понимать, для чего нахожусь здесь. Научиться стрелять из этой винтовки и убивать всё, во что буду целиться. Чаще всего мы стреляем из винтовки M14, которая поступает на вооружение вместо более тяжёлой и длинной винтовки M1. Вот уж не хотел бы, чтобы в меня попало то, что вылетает из её ствола. Много классных занятий по командным словам и уставам. Надоело всё это чертиков. Ирландец по имени Ши обычно стреляет после меня, любит поговорить о женщинах и вспомнить минувшие дни. По-моему, он хороший солдат, немного перепуганный, правда. Часто в середине урока просит разрешения у командира отделения пойти в уборную. Мне кажется, что я не подходящий материал для хорошего солдата. Эти сержанты то и дело отдёргивают и поучают меня. То я не так стою в очереди на кухню, то не так держу винтовку, то не так марширую, то не так отдаю честь. Всё не так, да не так. Ничего я не умею делать правильно. Наш сержант Крауч принадлежит категории людей, которые хотят, чтобы перед ними присмыкались. Да и другие сержанты всё время к чему-нибудь до да привяжится. 5 января. Нас начинают обламывать по-настоящему. До Рождества всё было не так ещё тяжело, и мы особенно не жаловались. Сегодня вечером свет в казарме погасили на 30 минут раньше. Завтра, наверное, будет трудный денёк. Кое-кто говорит, что предстоит марш-бросок на 25 миль. Дай бог, чтоб было не холодно. Уж очень я не люблю мерзнуть. 7 января. Вчерашний марш оказался не таким уж трудным, ночной, форсированный, десятимильный марш. Ноги, конечно, очень болят. На нас внезапно напали солдаты других взводов, которые изображали противника, захватившего нас врасплох. Они укрылись в засадах и ждали, пока мы пройдем мимо. Потом они открыли огонь холостыми патронами и стали взрывать учебные заряды. Сначала было немножко страшновато, но потом всё это превратилось в весёлую забаву. Один солдат получил ожог от выстрела холостым патроном, но ожог оказался пустяковым. Всё это заставило нас подумать о настоящем противнике там, во Вьетнаме. Утром я отличился в стрельбе на полигоне. Не исключено, что я попаду в снайпера. 8 января. Ребятам в нашем взводе нравится мне все больше и больше. Прошло уже более пяти недель, как мы вместе. Может быть, такое чувство объясняется тем, что нас готовят как сплоченную группу, заставляют понять, что в бою мы будем зависеть друг от друга. Белый парень из Нью-Йорка, который не сталкивался с неграми до этого, сказал, что по его мнению, мы, негры, ничем не отличаемся от белых. Он считает, что многие другие белые ребята тоже начинают понимать это. Ну что ж, это неплохо. Командир роты говорит, что наш взвод лучший в роте. Он сказал вчера вечером, что ему нужно еще полгода, чтобы подготовить нашу роту к настоящему бою. Наверное, мы превзошли все ожидания на том марш-броске. Крауч держится другого мнения. Там, где дело касается нас, он всегда думает по-другому. Настоящая колючка ко всему привязывается. Он из Нью-Йорка и думает, что знает, как мы росли и воспитывались там. Некоторые ребята говорят, что на гражданке он был неудачником. В общем, он зануда, ублюдок, и с каждым днём становится хуже. Мой товарищ по комнате немного повеселел сегодня, получил два письма из дома. Он перечитал их несколько раз, а потом аккуратно вложил в свою Библию. Он молчит как надгробный камень. Не знаю почему, но мне жаль его. Боевую подготовку форсируют. Много разных занятий, урок за уроком. Нагрузка больше, чем у студентов в университетском колледже. Впрочем, это понятно. Студентов в колледжах учат, как жить, а нас здесь учат, как убивать. Неожиданно всё начинаешь воспринимать извращённо, а жизни дома постепенно забываешь. 11 января. Сегодня сержант задал нам трудный вопрос. Он поинтересовался, готовы ли мы убивать. Я уже давно и много думал над этим. Не знаю, вряд ли я готов. Но сегодня я выполнил норму снайпера, поразил 38 из 40 целей. Это хороший результат. Многие ребята далеко позади в этом деле. Вставать в 4 утра и на холод это тяжело. Если ты переносишь эту погоду здесь, то тебе будет нипочём и в любом другом месте. Чертовски холодно и тоскливо в такое раннее время. Мы залезаем в грузовики и едем как селёдки в бочке. Стрельба на полигоне продолжается до 6 часов. Иногда мы возвращаемся в лагерь пешком, а это не менее 12 миль. Утром мы так устали, что еле доплелись до своих комнат в казарме. Сегодня получил письмо от Мариан. У неё замечательное сердце и ум. Ужасно хочется снова увидеть её. 12 января. Сегодня был очень холодный ветер, особенно в 4 утра сразу после побудки. И Ветер дул весь день, а солнце пряталось как испуганный заяц. К счастью, я отстрелялся первым и всё остальное время старался провести где потеплее и где нет офицеров. Уж очень они любят давать нам разные поручения и работы. Погода сегодня отвратительная: дождь, пронизывающий холодный ветер и снег. Хуже всего было на одиночной тактической подготовке. Пришлось ползать по грязи и снегу, взбираться на высокие барьеры и змеё извиваться под проволочным заграждением. Больше всего пострадали ребята с юга. Роджерс отморозил пальцы, а Филиппс жаловался, что у него ни руки, ни ноги, ничего не чувствует. Во время обеда он все говорил, что заболел и подумывает об уходе в самоволку, но сегодня поймали двух в самоволке. Теперь им придется отсидеть 6 недель за колючей проволокой. Они попались на этом деле уже второй раз. Глупо с их стороны. Может быть, они просто не вынесли режима, так или иначе, но мне жалех. 15 января Сегодняшний день один из самых тяжелых и трудных. Физическая подготовка, тактика, рукопашный бой, и пятимильный марш-бросок на стрельбище, а потом обратно пешком. Ночные стрельбы отличаются от дневных. Ночью ты просто направляешь винтовку на объект, а не целишься в него. Нам говорят, что во Вьетнаме бои происходят главным образом ночью, поэтому ночным стрельбам уделяется много внимания. Некоторые ребята на марше свалились. Филипсу действительно очень трудно, он совсем не может идти. Пришлось нести его, а это нелегко. Он весит 290 фунтов. 16 января. Сегодня во время тренировки сержанты устроили разгон сначала командиром отделения, а потом и нам, за неряшливый внешний вид. Это подготовка к парадам, устраиваемым главным образом для генералов и конгрессменов, иногда неожиданно появляющихся здесь. Конечно, в том, что нас учат точности в движениях, есть какой-то смысл. Но какой из этого толк, если мы целыми часами как проклятые стоим на одном месте и не шевелим ни одним пальцем? Чертовщина. Ещё три похоронные церемонии на этой неделе солдат убитых во Вьетнаме, ребят, которых готовили здесь в Райле. Грустно слушать ружейный салюты и траурную мелодию горна в их память. Одолевает мысль что настанет день, когда те же звуки раздадутся в память о тебе самом. У некоторых ребят испуганный вид, но я сомневаюсь, что чувство страха охватывает их на самом деле. Проходит немного времени, и всё забывается. 17 января. Осталось три недели до окончания начальной подготовки. Сейчас нас обучают штыковому бою. Нужно бежать по изогнутой наподобие лошадиной ноги дорожки с установленными на ней чучелами и прокалывать их штыком с криком бей. Забавно, у меня всегда вместо бей получается ха-ха. Нас учат и рукопашному бою, на тот случай, когда противник застанет тебя врасплох и без оружия. Сержанты показывают нам, как сбить человека с ног, а потом прикончить его пинком ноге или резким ударом ребром ладони. Мы тренируемся в небольших окопчиках с соломенными чучелами, и мне кажется, это вовсе неплохое занятие в окопчиках можно отдохнуть. Вчера Крауч обнаружил меня спящим в одном из них, и мне, конечно, здорово влетело от него. Он говорит, что я отношусь к этому делу нечестно и что у меня нет необходимой для убийства интуиции. Несмотря на то, что курс обучения приближается к концу, мне кажется, мы ещё многого не знаем и не умеем, особенно для штыковой и рукопашной схватки. 18 января. Мой друг Ши всё больше и больше злит Крауча. Иногда он даже является своеобразным грамотводом для меня. Он всегда или засмеётся, или заговорит в недозволенное время и в неположенном месте. Сегодня утром он рассказал смешную историю о сержанте, который помогал безрукому солдату. Этот сержант якобы наливал в кружку воду, подносил её к рту безрукого солдата, вытирал ему губы и помогал в других подобных ситуациях. Всё шло хорошо, пока без руки парень не позвал сержанта из уборной. Ему понадобилась помощь в обращении с туалетной бумагой. Мы все покатились со смеху, но Кроуч вовсе не нашёл это смешным. С тех пор он означает ши на чистку уборной, а на следующую неделю его назначили в наряд на кухню. Забавный ирландец. Погода стоит хорошая, но холодная, около 20 градусов мороза. 19 января. Сегодня утром и вечером были занятия по проникновению в расположение противника. Когда мы проползали 250 ярдов под заграждением из колючей проволоки, поверх нас вели огонь боевыми патронами. Это были уже не игрушки, и нас бросало в дрожь. Я исцарапал себе всю спину. Мы проделывали это дважды, и во второй раз я потерял часы, подаренные отцом на Рождество. Придется потом сходить туда и поискать их. Невероятно, но в сегодняшних соревнованиях по штыковому бою я занял первое место, и поэтому в субботу буду представлять нашу роту на батальонных соревнованиях. Все ребята, в том числе и Крауч, очень удивились, что я занял первое место. Они решили, что я занимался фехтованием в подготовительной школе. Эх, чудаки. 20 января часы не нашёл, пропали. На улице, когда мы вышли сегодня утром, Было около двух футов снега. 21 января. Есть здесь один сержант, которого мы все любим и уважаем. Он нам как отец. Его фамилия Ноулс. Высокий, стройный, носит очки и всегда жует резинку. Это единственный человек, к которому можно обратиться с любым вопросом и за любой помощью. Куда бы нас ни послали, дай бог, чтобы он был с нами. Если мне придется быть в бою, Он, по-моему, как раз такой человек, которого хотелось бы иметь рядом с собой. 24 января. На батальонных соревнованиях по штыковому бою я проиграл. Другие роты оказались умнее. Они выделили более рослых ребят. И я метался, как кукурузное зерно на жаровне. Ничего не поделаешь, но, по крайней мере, было весело. Сегодня опять шёл снег, но мы большую часть дня находились в помещении. Готовились к экзаменам на будущей неделе. Завтра будем бросать гранаты, возможно, боевые. Сегодня получил письмо от мамы. Она никогда не забывает написать. Замечательная женщина. Сержант Крауч, по-видимому, читал мой дневник, пока я сегодня был на уроке. Он спросил меня насчет сержантов, которые хотят, чтобы перед ними присмыкались. Кого я имел в виду? Хотя ему это хорошо известно, ведь я назвал его по имени. Я ответил ему, что это всего лишь мои второстепенные мысли и не стоит принимать их близко к сердцу. Даюк голову на отсечение. Завтра он назначит меня в наряд на кухне. У нас есть здесь и другие хорошие сержанты, такие как Браун из Миняполиса. Он очень худой, с большой головой и длинными ногами. Мы зовем его между собой нагастым. Он всегда кричит на нас тонким голоском, не придавая никакого значения выкрикиваемым словам. Сержант Гроупер тоже хороший парень. Всегда подскажет нам, как нужно себя вести, чтобы не попасть впросак. Он белый и пока единственный, умеющий весело отчитывать ритм шага на марше. Если он ведет нас, то начинает выкрикивать всякую ерунду вроде: "В гору, с горы мы идем, к мэри красотке зайдем, Если красотка ушла, значит, другого нашла". 26 января. Кроуч все таки отыгрался на мне. Назначен в наряд по кухне на этот уикенд. До отпуска 9 дней, время бежит быстро, занятия и занятия. Сегодня были учения по штурму позиции противника. Мы шли и ползли по узким дорогам и стреляли по стационарным целям. Наступали целой группой, пока одна шеренга стреляла, другая продвигалась вперед. Было страшновато, потому что некоторые ребята стреляли, не очень-то выдерживая направление. 27 января. Сегодня утром опять было учение по штурму позиции противника. И холодно, чёрт возьми, по крайней мере 12 градусов ниже нуля. Нас, наверное, готовят для войны со скимосами. У меня настолько замёрзли пальцы, что я думал, они отвалятся. Был момент, когда я с ужасом почувствовал, что они как будто в огне. Ноги до сих пор не согрелись. После 10 часов пребывания на таком холоде, Начинаешь подумывать об уходе в самоволку. Некоторые ребята даже плакали, они ужасно посинели. Один очень чёрный негр всё время жаловался, что белеет, а белый парень с юга засмеялся и сказал: "Ничего, парень, не бойся, не замёрзнешь". 29 января. На улице по-прежнему ниже нуля. Ребята маршируют, готовятся к этому проклятому параду. Пропади он проподом. Я в списке больных. Вчера вечером на занятиях по тактике я зацепился задом за колючую проволоку. Ши пришлось выпутывать меня. Он так смеялся, что снимал с меня проволоку целых пять минут. Крауч сказал, что если такое дело произойдёт со мной во Вьетнаме, то Чарли поджарит на обед мой зад. Трёх ребят, ушедших в самоволку, до сих пор не нашли. Наверное, теперь их ищет FBI. Несколько человек из нашей роты подумывали о том, чтобы сбежать. И скрыться по ту сторону горы, но мы отговорили их. Осталась одна неделя, но многие ребята все еще не готовы воевать. Теперь уже поздно, и ничему не научишься. Дядя Сэм за гроба стал нас на следующие 22 месяца. 31 января. Еще несколько дней, и начальные подготовки конец. Все мы как выжатые лимоны. теперь экзамены мне они кажутся совсем ненужными. Разве может кто-нибудь забыть то, через что нам пришлось здесь пройти? Это так же бессмысленно, как крутить забитый до отказа винт. Единственное светлое пятно во всём этом деле двухнедельный отпуск после экзаменов. Наверное, это будет последний отпуск. Следующего долго-долго не дождёмся. Ухо повиселишь же я. 3 февраля. Некоторые из экзаменов, которые я уже сдал, оказались намного легче, чем я ожидал. Может, оставшиеся будут труднее. Все ребята волнуются, нервничают. А что волноваться-то? В одном можно быть уверенным никого из нас не уволят. 5 февраля. Ну, вот и конец. Я получил 85 очков, хотя и не очень-то стремился к этому. Оценка ши ниже, но он совсем не огорчен этим. Сегодня повесили списки с назначением. Собравшиеся около них ребята зло шутили и острили. Чача, Лопес и я, кажется, остаемся вместе. Мы оба назначены в школу повышенной одиночной подготовки. Это здесь же в Райле, только в другом районе, наверное, в Фанстане. Да сейчас мне на всё наплевать. 20 февраля. Мои предположения оправдались. Мы в Фанстане. Никакого сравнения с кастер Кастерхиллом. Казармы — старые деревянные дома. Нас набили в них как селёдку. Да и пахнем мы как селёдка. Дом двухэтажный И на всю казарму только две ванны. Должно быть, они построены ещё во времена Первой мировой войны. Повышенная одиночная подготовка это, конечно, не забава, и нам будет нелегко. Но пока на нас никто не нажимает. Начальство, наверное, занято подготовкой камер пыток для нас. Говорят, что мы пробудем здесь 10 месяцев. Ну что ж, это как раз то Рождества. 21 февраля. Сегодня получил письмо от Марии Ан из Швеции. До чего же она хороша и всё понимает. Надеюсь, она будет ещё свободна, когда меня уволят. Мы можем здорово зажить вместе, но до увольнения ещё далеко. 26 февраля мне изменили военную учётную специальность. Временно меня зачислили в какую-то моторизованную группу. Не имею почти никакого представления, что это значит. Сержант Гроупер тоже здесь, поэтому на марше с его сексуальными прибаутками нам опять будет весело. Обычная подготовка начнется только через неделю. Пока нас, видимо, будут назначать на различные работы. 4 марта. Начались беспокойные и трудные дни. Меня сегодня до канали. Во-первых, сегодня день моего рождения, и в качестве подарочка я в наряде по кухне уже третий раз на этой неделе. Обычно в наряд по кухне каждого назначают раз в две недели. Здесь и еще один негр, ему тоже дают наряд за нарядом. Его фамилия Олгут. Он говорит, что с тех пор, как попал в Фанстон, его и еще одного негра, сержант назначает на кухню по нескольку раз в неделю. На меня нажимает белый сержант Морис. Ему все не нравится, как я одет, как я стою и как иду и как разговариваю. Он не спускает с меня глаз. Сегодня утром он приказал мне выйти из строя. Паркс, ты выглядишь так, как будто только что из гарлемма. Почему, сержант? Почему вам так кажется? Знаю я вас, вы все одинаковые, сказал он. То есть все новобранцы? переспросил я. Он бросил на меня злой взгляд. Нет. Я сказал, вы все. Тебе бы пора знать, что значит вы все. А теперь помолчи и выполчика 10 приседаний. Я так и не понял, что он имел в виду под вы все, но старательно выполнил 10 приседаний. С каждым днём мне становится здесь труднее и труднее. Лучшего для вступления в второй год жизни и не придумаешь. 7 марта. Не знаю, где учились большинство ребят из нашей казармы. Сквернее их привычек и повадок я не видел. Они ковыряют в носу по целой неделе носят одни и те же носки и нижнее бельё. В казарме вечно стоит вонь. Три четверти их с югой говорят они с отвратительным акцентом. Поначалу мне показалось, что Олгут, парень из Миссисипи, говорит довольно плохо, но по сравнению с этими квакерами его речь звучит как речь английского профессора в Оксфорде. Все они держат себя обособленно, редко кто говорит со мной. На товарища по комнате мне повезло. Белый парень по фамилии Пост Постхорн из Висконсина Хороший парень, говорит медленно и негромко. Шаг медленный, ничем и никому не надоедает, всё воспринимает спокойно и знает себе выполняет задания. Хотелось бы и мне так, если бы, конечно, эти сволочи сержанты не наседали на меня. 10 марта. Странно, но я становлюсь всё более и более уверенным в себе. Может быть, это от того, что меня всё больше и больше возмущает то, что обо мне думают и как ко мне относятся здесь в армии. Я не люблю, когда меня отталкивают. Никогда раньше о белых ребятах я так плохо не думал. Может быть, это потому, что раньше я и не встречал таких белых ребят, как эти. Они ни на минуту не дают тебе забыть, что ты цветной, а они белые. Раньше я никогда не думал так много о том, что у меня цветная кожа, даже в школе, где я был единственным негром. Дома вопрос о том, что мы цветные тоже никогда не вставал. Ко всем относились одинаково. Хотел бы я взять одного из этих щенков домой, пусть бы он посмотрел своими глазами. С тех пор, как помню себя, я и другие ребята на нашем дворе были как объединённые нации. Посмотрим, как эти белокожие братья будут вести себя в бою под огнём. Может быть, настоящие пули несколько изменят их взгляды и отношения к нам. 12 марта. Устал от ожидания. Иногда мне хочется, чтобы нас посадили на пароход или самолёт и отправили поскорее во Вьетнам или куда там нас ещё пророчат, чтобы быстрее покончить с этим. Я всё чаще и чаще начинаю размышлять, буду ли я жив в это же время на будущий год. Хорошего в таких размышлениях мало. На войне вряд ли будет много времени раздумывать над этим. А жизнь пока была вовсе неплохой. Даже хороший, размышлять о будущем иногда страшновато. Впрочем, к чёрту эти мысли. Придёт время, все будем на том свете. И всё же надеюсь, что моё время придёт ещё не скоро. 15 марта сегодня начались занятия. Собравшиеся здесь стадо не умеет даже маршировать. Отряд каких-нибудь бойскаутов и то ходит в строю лучше, чем они. Больше того, они не могут толком ответить ни на один вопрос, который задают преподавателя. Наш командир, второй лейтенант, просто не знает, что с ними сделать. Я со своими экзаменационными очками буду здесь одним из первых, и подумать только этих олухов будут учить позднее минометному делу, они наверняка подорвут своих же солдат. Надо будет смотаться из этой компании, как только представится возможность. Эти щенки беспомощны и безнадёжно глупы. К тому же, они невозможные неряхи и фанатики. Начинается жаркая погода. Отец говорил, что весной в Канзасе изумительно. Ха, ему надо бы побыть здесь весной в армии. Говорят, что летом здесь даже в тени бывает 40 градусов жары. 18 марта получил проникновенное письмо от Мариан. Ужасно скучаю по ней. Люблю эту девушку и всегда буду любить. Попал в класс специалистов связи. Нами руководит парень в звании на одну ступень выше рядового первого класса. По идее, он должен быть хорошим специалистом в области радио и телефонии, но, по-моему, этот турок не может разобраться не только в радио, а в самых простых грядках с огурцами. Половина ребят нашего класса не обращают на него никакого внимания, главным образом потому, что он никогда ничего не говорит ходят слухи, что он племянник какого-то генерала. Чача Лопес пишет во время классных занятий рассказ о том, как японская девушка влюбилась в кубинца. Он всё время о чём-то мечтает. Забавный парень этот Лопес. 21 марта. Сегодня начали изучать 12-миллиметровый пистолет. Это довольно внушительная и страшная штучка. Надо будет привыкать к ней. Судя по всему, во Вьетнаме это будет мой самый лучший и верный друг. Вот же чертовщина какая! К нам пожаловал его величество сержант Крауч, будет учить нас обращаться с минами, а я-то надеялся, что больше не увижу его никогда в жизни. Что мы такое сделали, что Бог его снова послал к нам? Хотелось бы мне посадить его на одну из мин, допульнуть ее куда подальше. Ох, как я люблю этого человека. Я не увольнялся и никуда не ходил здесь, за исключением кино. Сегодня впервые с тех пор, как я в армии получил увольнительную, вместе с чача -Ча поехали в Junction сити Отвратительное местечко, ничего хорошего. Кинокартина дрянь. Девчонки на улицах города тоже дрянь. Я и не подумал тратить таким образом нелегко доставшиеся мне деньги. Как и везде, негритянский район самый плохой. Военная полиция держит его под особым наблюдением. Здесь случаются различные происшествия. Штаты немало и белых солдат. Особенно любят бывать здесь белые с юга. Один южанин по имени Калхаун явился в казарму поздно вечером и был все еще на взводе. Начал хвалиться во весь голос, как провел время с негритянкой. Он орал так, что его было слышно во всех уголках казармы. Сначала я старался не обращать на него внимания, Но потом он надоел мне со своими рассказами. Я не вытерпел, подошёл к нему, взял за шиворот и поднёс кулак к его морде. Ещё один выкрик: и "Я сверну тебе нос на ту сторону", пригрозил я ему. Он замолчал. Если он рассказывал правду, то, думаю, получил по заслугам. Он никогда не забудет этого. Конечно, никого не касается, с кем и как он провёл время, мне просто не понравилось его отношение к этой девушке. 28 марта. Моя главная беда в том, что сержанты, стоит им только взглянуть на меня, начинают надоедать своими глупыми вопросами. Вот вчера, например, Крауч. Я сидел и читал в нашем клубе. Он проходит мимо меня, потом возвращается и начинает осматривать меня с головы до ног. Что ты замышляешь, Паркс? Ничего, сержант. Я и так уже по уши в ваших замыслах, ответил я ему. Он повернулся и отошёл прочь, не сказав ни слова, но он наверняка что-нибудь задумал. Мне тошно здесь, и с каждым днём становится всё тошнее. Уж лучше бы во Вьетнам, скорее. 1 апреля. Сегодня снова письмо от Марии Ан. Она, кажется, очень недовольна школой. Ей стоит больших усилий продолжать учёбу. Осталось всего несколько месяцев до окончания. Мы приступили к изучению тяжелого оружия: 89-миллиметровая ракетная установка, гранатомет М79 и миномет. Миномет пока, пожалуй, самый трудный. Его обслуживает расчет из трех человек, которые наводят, заряжают и стреляют с такой скоростью, на какую только способны. 11 апреля, на Пасхальное воскресенье я был в наряде по кухне. Мне нельзя было даже позвонить домой. Совсем заездили. На этой неделе уже второй раз в наряде по кухне. Осталось еще четыре недели повышенной одиночной подготовки. 19 апреля. Прошлой ночью дождь лил как из ведра и грохотал гром. Это наводило на размышления о Вьетнаме. Впервые стоял в карауле. Оказалось, это не так уж трудно. 2 часа на посту и четыре часа отдых. Вот только охватывает ужасная скука. По-моему, для меня эта ночь была самая тоскливая за всю жизнь. Было очень темно, и к тому же все заволокло туманом. Я стоял на посту у служебного гаража, смотрел, чтобы не произошло то, чего никогда и не должно было произойти. К концу пребывания в карауле я почувствовал себя дураком как будто всё это какая-то глупая затея, и мне отведена в ней одна из ролей. Теперь на повышенную одиночную подготовку осталось всего три недели. Нас научили многому. Вернее, не столько уж многому, но то, что мы усвоили, наверное, сыграет важную роль там, в бою. Каждый день мы узнаём что-нибудь новое из науки убивать. Получается, что единственный способ остаться живым Это убивать. Вчера ездили в бронетранспортерах. Здорово. Похоже на моторные катера, которые мы гоняли в Плейланде. 25 апреля. Всё зашло в тупик. Скука чувствуется ещё больше. Сегодня меня совсем вывели из терпения. Меня хотели поставить в наряд по кухне в третий раз на этой неделе. И я решил к чёрту это дело и пошёл вместе с Чача -Ча в гарнизонную лавочку где мы немного выпили, пришлось являться к первому сержанту. Наверное, наложат какое-нибудь взыскание. Говорят, 35% из нас отправят за океан в этом году. Мы не знаем. Выбор на нас может пасть и в следующую неделю, и в следующий месяц. Я надеюсь, что пронесет. Эта группа не справится даже с бойскаутами. 11 мая. Наконец-то закончилась повышенная одиночная подготовка. Восемь скучнейших недель всякой дребедени. Чача злой как черт. говорят, что большинство из нас попадет в Германию. Да мне все равно. Я почти уверен, пошлют во Вьетнам. Кто-то сказал, что мы останемся здесь для подготовки по ракетному делу. Меня опять, наверное, будет преследовать Крауч. Впрочем, сейчас этим разговорам верить нельзя. Слухи витают кругом как мухи, только нервничаешь из-за них. Один парень клянется и божится, будто бы слышал, что нашу группу отправят в Париж. Да врет, наверное. 12 июля. Большую часть мая не мог найти своего дневника. Он просто исчез. Перерыл все свои вещи, его нет. Думаю, что это дело рук Крауча. Он уже однажды брал его. Ну и черт с ним. По крайней мере, он узнает, как я безумно люблю его. Надо будет найти более скрытное местечко для дневника или устроить краучу какую-нибудь хитрую ловушку. Сегодня я дежурный шофёр, вожу джип и дежурю у телефона круглые сутки. Ночью у меня помощник, ленивый сержант, который большую часть времени спит, а я выполняю его обязанности. Можно было бы, конечно, пожаловаться, но ведь я всего-навсеговшивенький навсего рядовой третьего класса, самый младший ранг в армии. Сейчас у нас больше времени подумать о доме, о пройденном курсе обучения, о том, куда и когда нас пошлёт. Интересно, все таки здесь есть ребята из всех штатов. И подумать только нас всех готовят для одного и того же дела, в то время как половина из нас не может сказать доброго слова другой половине. Когда мы стоим в строю на подъеме флага или маршируем, мы все единое целое. В другое же время Мы совершенно забываем об этом, и каждый сам по себе. И я не могу представить, чтобы кто-нибудь из этих щенят с юга уважал меня больше, чем какого-нибудь вьетконговца. Все они, наверное, будут относиться к гражданским вьетнамцам так же, как относятся к неграм в своих штатах. Это заставляет задуматься, почему всё так происходит. 20 июля. Меня перевели из моторизованной группы. Теперь я в пехоте. Нам сказали, что здесь подготовка будет намного труднее, чем в артиллерии, и работать придётся до глубокого вечера. Нас, наверное, действительно готовят для каких-то отдалённых мест. Поговаривают, что к декабрю мы будем в Сайгоне. Я в четвёртой роте 56-го пехотного полка. Чача по-прежнему вместе со мной, но много и новых ребят, которых я ещё не знаю. 26 июля. Опять нас заставляют много маршировать. Парады, парады и парады. В прошлые две недели было несколько похорон жертв войны во Вьетнаме, ребят, которые учились здесь. Мы встаем в 4 часа утра, а ложимся спать в 12, а то и в час ночи. Они действительно замучают нас. Я в минометном подразделении, нам приходится много заниматься в поле. Нас отделили от остальных в роте, так как занимаемся по особой программе очень уж много ходим. Я думал, что мои ноги выносливые, но и они покрылись волдрями. 26 августа. В нашем подразделении есть три белых парня, которые выслуживаются, чтобы получить звание. Я прозвал их три халуя. Они готовы присмыкаться перед любым офицером и очень злятся, что я не поддерживаю их в этом. Вот уж не хотел бы я оказаться с такими где-нибудь в бою. Они растеряются при малейшей опасности. Даже здесь, на полигоне, трудные минуты можно всегда определить по их действиям. Я боюсь за всё подразделение. Вообще мне не хотелось бы быть в пехоте. Надеюсь, что меня переведут из этой роты. Я чувствую себя здесь не на месте. К смерти уж лучше ехать на чём-нибудь, чем идти своими ногами. Эту дивизию направят во Вьетнам, об этом все говорят. Но мы не подготовлены к боевым действиям, особенно наше подразделение. Ребята теряются даже здесь, в Райле, а что же с ними будет во Вьетнаме? По-моему, никто серьезно не задумывается над тем, что мы вот-вот попадем в настоящий бой, что со всякими учениями и играми будет покончено. Интересно, какими мы будем там? 29 августа Сегодня утром мы оставили казармы и расположились биваком в лесу. Проживем здесь четыре дня. Будем играть в войну и поедать боевые пайки. Весь день жара и невыносимые мухи. Наверное, было не менее 40 градусов. Большие черные мухи налетали на нас как бомбы. Три халуя показали, что они собой представляют. Мексиканец из Невады Санчес серьезно заболел. Эти стервицы даже не остановились, чтобы помочь ему. Один из них выразил опасение, что грязного мексиканца может стошнить, и тот запачкает ему рубашку. Я позвал чечаем, и отнесли больного в палатку. Вот представляю себе. Если меня ранят, и рядом будут вот такие, как эти, они ведь побоятся, что их рубашка испачкается кровью. Санчес очень тихий, почти ничего не говорит. Ребята думают, это от того, что он плохо знает английский язык. Они не любят его, но мне кажется, в бою он будет отличным солдатом. Он, видимо, чем-то озабочен. Я попытался заговорить с ним, спросил его, есть ли у него дома любимая девушка. Он ответил одним словом: "Да" и больше ничего не сказал. Не хочет говорить ни о своих родителях, ни о доме. Просто покачивает головой и всё. Я спросил, какое у него хобби. Ну, он, кажется, так и не понял, о чём я спрашиваю. Но я не оставлю его. Он болен, и кто-то должен быть около него. Я останусь с ним в одной палатке, пока мы тут. 2 сентября. Теперь даже один вид этих трёх халуёв вызывает у меня ненависть. Ужасная троица. Большинство ребят думают, что они доносят на нас сержантом От них я страдаю больше, чем, наверное, буду страдать от вьетконговцев. Я бы запросто справился с ними один. Прошлым вечером я долго разговаривал с Санчесом. Нельзя сказать, что он разоткровенничался, или, может быть, ему и в самом деле не о чем говорить-то. Он, по-моему, живет в каком-то воображаемом мире. Впрочем, мы ведь все частенько мечтаем, особенно я. Ничего с этим не поделаешь. Ну, а Санчес так и не выходит из воображаемого мира. Завтра последний день бивачной жизни. Я рад уйти наконец из этого леса и вернуться на уик в казарму. Мы строим здесь укрытие от минометного обстрела, совершаем внезапные нападения на другие роты, патрулируем участки леса ночью и вообще живем, как настоящие воины. Если во Вьетнаме мы будем все так же путать, как здесь, то противник справится с нами запросто. Боевые пайки, которыми мы питаемся пять дней, никак не спутаешь с жареным куском мяса. 15 сентября мы опять вышли в поле и расположились биваком. Я сомневаюсь в этом, но судя по слухам и сплетням, мы будем здесь до декабря. Если так, то хорошего в этом мало. Впрочем, прежде чем отправиться во Вьетнам, мы должны, конечно, привыкнуть к жизни на открытом воздухе. Там придётся жить и воевать в джунглях, может быть, целый год. Хуже этого ничего не придумаешь. А за весь период пребывания там дают только одну неделю отдыха. 19 сентября. Четвёртый день бивачной жизни и занятий в поле. Мы роем окопы, чистим оружие, нас кусают разные жуки и мухи, и мы изнываем от жары. По ночам в поле холодно. Меня перевели в радиотелефонисты действия частей и любые передвижения немыслимы без связи. Взять миномётные взводы, например. Огонь из миномётов не открывают до тех пор, пока не получат донесения от передового наблюдателя, который продвигается вместе с пехотой. Поэтому приходится ждать такого донесения. Если наблюдатель замечает какое-нибудь движение противника или если он сам попадает в беду, то вызывает огневую поддержку артиллерийских именно мётных батареи, расположенных в тылу. 25 сентября прошлой ночью несколько часов подряд лил дождь. Наша палатка промокла, стало холодно, спали под мокрыми одеялами. Среди ночи пришлось подняться и искать двух пропавших ребят. Во время поиска наткнулись на ползающих в грязи солдат. Оказывается, они отбывали наказание за то, что вышли из окопов во время дождя. Видок у них был прямо, скажем, нечеловеческий. Я во взводе минометов. Это довольно тяжелое оружие, поэтому мы мало перемещаемся, но нас заставляют быть в постоянной готовности. Я сижу на одном месте и передаю донесения и приказания миномётчикам других взводов, замыкающихся на мою радиотелефонную станцию. Мне не так уж и плохо. 29 сентября. Ужасная жара. Я собрал сегодня футбольную команду. Вот уж не думал, что мне удастся организовать её. Это бригадная команда, поэтому мы будем играть только с командами нашей дивизии. 3 октября. Горжусь тем, что держусь независимо, но зато нахожусь по-прежнему в самом низком звании. Вчера присвоили звание специалиста 4 категории всем, кроме Санчеса и меня. Мы по-прежнему рядовые первого класса. Под Лизы халуи добились чего хотели. Теперь они отыгрываются на мне. Сержанты отдают приказания, а эти сволочи ведут нарядами на работы. Ну и чёрт с ними. Они присмыкались, чтобы получить звание, а теперь будут присмыкаться, чтобы удержаться в этом звании. А мне хорошо и на низших ступеньках. Слишком многие на моих глазах добились званий, исключительно унижая себя. Может быть, я поступаю неразумно? Но лучше уж получать наряды на работу, чем присмыкаться. Отец всегда говорил мне, что трудно бывает первый раз, а потом привыкаешь. На прошлой неделе наше подразделение показало себя неважно. Мы валяли дурака и очень шумели. Второй лейтенант вынужден был следить за нами, и многим от него досталось. Но никто не жаловался. Мы заслужили это. А пехотинцы нас, минометчиков, ненавидят. Мы сидим на одном месте и практикуемся со своими миномётами, а пехотинцам приходится всё время топать. А когда наступает время спать, сержанты отправляют их в ночное патрулирование. Не везёт им. Шагай и шагай. 15 октября. Прошлой ночью в поле было чертовски холодно. Особенно холодно было около 3 часов, когда мы совершали пятимильный переход. Несколько ребят получили небольшие травмы проваливались в ямы или натыкались в темноте на валуны. Впрочем, серьезно из нас никто не пострадал. Нам необходимо научиться действовать ночью, говорят в Йетконговце, именно этим и примечательны. Сегодня был футбольный матч. Мы проиграли. Несыгранная команда. Тренер поставил меня в защиту. Играть было тяжело. Один момент в игре запомнится мне надолго. Защитник соперников, весивший 250 фунтов, прошёл по моему краю, и я оказался единственной преградой между ним и воротами. На какой-то миг я пожалел, что играю в футбол. Однако зажмурив глаза, ринулся на него. Говорят, я остановил его, но мне как-то не верится. Остальное время матча скучала боковой линии. 21 октября. Моя рота на учениях в поле, а я всё ещё играю в футбол. Время сейчас холодное. И я очень рад, что нахожусь здесь, а не с роты. Ребята в моем взводе не очень-то довольны этим. Они называют меня героем футбольного поля и язвительно спрашивают, не собираюсь ли я играть в футбол во Вьетнаме. Да, им, конечно, обидно, но мои обязанности защитника вовсе не легчайшая работа в мире. Когда ложусь спать, тело у меня ноет больше, чем у них. Морсен и я ходили вечером в Манхэттен. Городок расположенный приблизительно в пяти милях от базы. Мы были в негритянской части города и здорово тяпнули там. Морсон заядлый бабник, все разговоры только вокруг секса. Если верить его рассказу о том, сколько у него было девичек в Бруклине, то он специалист в этом деле первейший. Позже мы побывали в той части города, где живут белые. Там кругом зелёные газоны, а улицы и тротуары асфальтированы. Поразительный контраст с негритянским районом. Ветхие дома, которого расположены почти в лесу. Зашли в ресторан и заказали пиццу. Через полчаса нам наконец подали заказ, но тесто оказалось сырое. Мы попробовали его, швырнули деньги на стол и ушли. Официант смеялся, когда мы уходили. Обидно, черт подери, осознавать, что оба мы можем умереть за страну, в которой к нам так относятся. 28 октября. Сегодня был последний матч. Из пяти сыгранных игр мы три выиграли и две проиграли. В результате наша команда заняла второе место. Теперь впереди у меня только одно Вьетнам. Эта перспектива никого не радует. 12 ноября. Сегодня командир роты приказал нам не спеша собирать вещички для поездки за океан. Он не сказал куда именно, но все мы уверены, Во Вьетнам». Мы стояли в строю, когда он объявил это. Не могу понять, почему некоторые ребята смеялись. Или им начисто промыли мозги, или они просто дураки. 15 ноября. Проходит последняя проверка. Выезжаем в конце месяца. 25 ноября. Нам повезло. Выезд назначен на 13 декабря. Мы все очень рады этому. Мне приказано по прибытии на место явиться в другую часть. Это неплохо. Часть, в которой я нахожусь сейчас, к бою не подготовлена. Жаль будет расстаться с Чача -Ча и ещё несколькими друзьями. Они хорошие и смелые ребята. Хорошо ещё, что мы будем в одной дивизии. Меня назначили в подразделение бронетранспортеров. Итак, я буду ездить, а не ходить пешком. Каждый день мы слушаем радиопередачу то и дело сообщают, сколько человек убито. Невольно приходит в голову мысль, что когда-нибудь и ты попадешь в число убитых. Становится все страшнее и страшнее. Разговоров и шуток стало намного меньше. Всякий раз, когда мы слышим, что такая-то рота или такой-то взвод был уничтожен, мы становимся молчаливее и серьезнее. 13 декабря Ну и денёк для отъезда. Чертовски холодно. Сейчас мы все в поезде, который вот-вот тронется на западный берег. У окон вагона жоны, подруги и невесты, последние рукопожатия и поцелуи. Оркестр Форт-Райли играет национальный гимн, везде колышущиеся флаги, как в кино, только на этот раз я не платил за билет. Надеюсь, что останусь жив, когда будут подсчитывать, кто уцелел из отправляемых сегодня. Вчера разговаривал с отцом по междугородному Разговор был коротким. Он сказал мне не забывать о том, что по возвращении надо снова поступать в колледж. Ну что ж, может быть и поступлю. Жалею, что валял дурака раньше. Если бы не валял, то, может быть, сейчас учился бы, вместо того, чтобы ехать во Вьетнам. Ну, зато весело провёл время. 14 декабря. Проводник говорит, что мы проезжаем через Неваду. По-моему, местность очень похожа на пустыню Сахару. Мой друг, покупает taps, восхищен поездкой. Кажется, он никогда до этого не ездил в поездах. Все время смотрит в окно и улыбается всему, что видит. Очень симпатичный негр и кажется умный. Мне он нравится. Мы, наверное, подружимся. Чача -ча в хвосте поезда, через семь вагонов от нашего. Я встречаю его, когда он шатаясь идёт в вагон ресторан на обед. Он прихватил с собой бутылку рома и поэтому всегда на взводе и очень весел. 15 декабря. Через 10 часов будем ехать по территории Окленда. Красивая местность. На всём пути нализающие один на другой холмы, широченные прерии, а теперь вот Калифорнийская возвышенность. Тапс испытал такое же отношение к себе белых сержантов и офицеров. Все темнокожие в нашем поезде рассказывают о том, как им доставалось, как их назначали на самые грязные работы, как запугивали. Я не склонен симпатизировать большинству из них. Они не отвечали на это так, как мы. Некоторые из них подлизы, но даже это не помогло им получить звание. Тапс единственный из темнокожих, получивший звание. Несмотря на его ум и умение кланяться и угождать, он всего лишь сержант. Мне никогда не приходило в голову, что армия это очень сложный механизм. Сколько получается неувязок и недоразумений, когда необходимо перебросить из страны в страну 17 тысяч человек. Для переброски только половины нашей дивизии и оружия во Вьетнам потребуется 4 месяца, и ещё 4 месяца потребуется для сбора подготовки частей к боевым действиям. Я нисколько не жалею, что меня переводят в другую часть. Часть, в которой я был, может воевать только с птичками. Я не нравлюсь высокому начальству, и командир роты не присвоил мне звания. Ну и черт с ними. Мы едем по территории Окленда. Местность напоминает покинутую верфь. Кто-то сказал, что на переход океаном потребуется 28 дней. Будет довольно романтично тысяча человек в открытом море почти целый месяц ух